«Тебе», «Раздавлено», «Крах». Такой телеграфный стиль вошел в ее загадочную речь. Андрей насторожился. Уж очень подозрительными были эти рубленые фразы. Вдохнула опасностью. Вспомнился умильный голосочек школьницы, худой и жадный. «Заорать пшла вон!» Все решила Аля, полюбившая с одного взгляда Галину Леонидовну. В назначенный день и час у подъезда заклаксонили нанятые и одолженные Волги. Погода выдалась превосходной. Сухой морозец бодрил и веселил. Безоблачное небо казалось не утренним, а вечерним. Того и гляди вспыхнут звезды. Колыхалась толпа у подъезда, ожидая выхода брачующихся. В деляческом азарте братья Мустыгины вооружили транспарантами и портретами из красного уголка всех приглашенных и незваных, что у подъезда. Распахнулась дверь, вышла Аля, из глаз ее, видимо, брызгало счастье, потому что все мужчины сняли шляпы и кепки. Андрей замешкался, что-то случилось со шнурками. Пока перевязывал-завязывал, минута прошла. Выскочил, увидел Алю со спины, всю белую, и подумал. Голубое сияние исходило от невесты его. Их обоих повели к самой разукрашенной машине. До неё секунд десять хода, до ЗАГСа пять минут езды. И вот тут-то истерически... «В удушье будто!» — закричала Галина Леонидовна. «Да набросьте на нее что-нибудь теплое! Набросьте! Ей же нельзя простужаться!» Как в здоровом, никакими порчами нетронутом теле могла она высмотреть смертоносные легочные бациллы, уму непостижимо, но высмотрела. Вычернила. В толще белейшего снега нашла одну единственную саженку. Пальцем ткнула в змею, еще не поднявшую голову с жалом, спавшую посреди цветов голубой клумбы. И года не прошло, как стало чахнуть Аля. Не помогали ни высокоэффективные антибиотики, ни Тиберда. Или бациллу эту подбросила сама Галина Леонидовна криком истошным, от которого заплакал ребенок чей-то на самокате, примкнувшейся к увитой лентами Волги. Или Андрей тогда много размышлял над каверзнейшим обстоятельством этим, родственным факту непорочного зачатия. Догадываясь, каким выводом пришел он, Галина Леонидовна спряталась в очередное замужество. На глаза ему не показывалось. Но Алю навещала. Не без подсказок той угадывала время, проскальзывала в квартиру, когда в ней мучилась или наслаждалась одиночеством тающая Аля. И всякий раз Андрей Николаевич догадывался о визите подколодной землячки. Не по сохранившемуся запаху, а по каким-то пространственным изменениям в квартире —